Глава четвертая. Утром я поднялся раньше обычного. Вчерашняя подготовка рунического круга отобрала больше сил, чем я ожидал. Но некоторые вещи стоят любых усилий. В подходящем помещении, найденном Василисой, уже приготовили все необходимое для ритуала. Круглый стол, застеленный темной тканью, несколько стульев у стены и открытое пространство в центре, где будут стоять Дети. Разложив пергамент с руническим кругом, я аккуратно разместил белый кристалл во внешнем контуре. Его энергии хватит на десяток детей, а один голубой в центре. Он покажет предрасположенность к стихии и силу удара. Когда я влил в схему первые капли магической энергии, руны засветились мягким серебристым светом, а затем погасли, впитав силу. Дверь открылась, и в комнату вошли Василиса и Полина. Голицына выглядела особенно воодушевленной — Для геомантки возможность найти новые таланты была настоящим праздником. Следом за девушками появился Леонид Карпов, седобородый маг-теоретик, которого мы освободили из лаборатории Терехова. Его решили привлечь, потому что опыт профессора, на практике преподававшего в Муромской академии, сегодня мог оказаться бесценным. «Все готово!» — синеглазая княжна осторожно наклонилась над руническим кругом, не касаясь его. «Да, я кивнул, поправляя пергамент». «Ничего особенного. Ребенок встает в центр. Я активирую круг, и через несколько секунд мы увидим результат». Леонид Карпов подошел ближе с профессиональным интересом, разглядывая руническую схему. «Удивительная работа», — произнес он, поглаживая бороду. «Эти потоки...» «Никогда не видел подобной конфигурации». «Да, это уникальная разработка», — уклончиво ответил я, не вдаваясь в подробности о Труваре. Дверь снова открылась, и Василиса ввела первую группу детей — шестнадцать учеников младшей группы. Количество учеников выросло после недавних вливаний новых людей в острог. Их любопытные глаза расширились при виде светящегося круга. Мальчики и девочки жались друг к другу, некоторые — с опаской, другие — с нескрываемым восторгом. «Ничего страшного!» — улыбнулась Белозерова, успокаивающей гладя по голове маленькую девочку с косичками — «Сейчас воеводы проверят, есть ли у вас способности к магии». Полина держалась с детьми уверенно и мягко. Гидромантка обладала особым даром находить общий язык с малышами, что всегда вызывало мое невольное уважение. «Давайте начнем». Я поманил пальцем первого мальчика, русоволосого крепыша лет шести. «Как тебя зовут?» «Степан». Пробормотал он, нерешительно приближаясь к кругу. «Встань в центр, Степан, прямо над голубым кристаллом». Я указал нужное место. И стой спокойно. Когда мальчик занял позицию, я активировал схему, влив еще 15 капель энергии. Руны вспыхнули ярче, и нас окутало мерцающее сияние. Все замерли, наблюдая за кругом. Сегменты оставались темными, лишь слабый отблеск пробежал по внешнему контуру. Магического потенциала нет тихо произнес я, включая круг. Спасибо, Степан. Ты молодец. Мальчик, казалось, даже не расстроился. Вероятно, в таком возрасте отсутствие магии еще не воспринимается как недостаток. Следующей была девочка с веснушками, затем близнецы с соломенными волосами. Пятеро детей прошли проверку без результатов, пока на круг не встала маленькая черноволосая девочка. Как только Аглая, так ее звали, коснулась центрального кристалла, один из сегментов засветился слабым терракотовым светом. «У нас первый результат!» — воскликнула Голицына, хлопнув в ладоши. «Посмотрите, земляная стихия!» Леонид Карпов наклонился над кругом, внимательно изучая светящийся сегмент. «Да, бурый свет действительно указывает на связь с Землей», — подтвердил теоретик. «Но свечение очень слабое. Потенциал есть, но начальный». «Поздравляю, Аглая. Я улыбнулся девочке. У тебя есть магический дар, Не очень сильный, но мы научим тебя им пользоваться». Глаза малышки расширились от восторга, и, выйдя из круга, она бросилась к подругам, возбужденно шепчая им что-то на ухо. «Среди младшей группы мы обнаружили еще троих детей с магическим потенциалом. Двое с начальными уровнями земляной стихии и один с огненным. Это не удивляло, земля была самой распространенной стихийной предрасположенностью в пограничье». «Четверо из шестнадцати», — подсчитала Василиса, когда последний ребенок покинул круг. «Это больше, чем обычные 15% процентов среди простолюдинов». «Возможно, близость угрюма к местам силы влияет на вероятность пробуждения дара», предположил Карпов. «В моих исследованиях я замечал подобную закономерность». Голицына отвела младшую группу и скоро вернулась со старшими учениками. 19 детей от 12 до 16 лет выглядели куда серьезнее своих младших товарищей. Они понимали значимость происходящего, обладание магией могло полностью изменить их жизненный путь. «Кто первый?» — спросил я, перезаряжая руническую схему. Вперед вышел высокий подросток с решительным лицом. Его звали Егором, сын кузнеца Фрола. Когда он встал на круг, мы все затаили дыхание. Рунический круг засветился, и два сегмента окрасились в насыщенный серебристый цвет. — Металл! — взбудораженно воскликнул Карпов. — И весьма сильный потенциал для необученного. — Неудивительно, — заметила Полина. — Он с детства помогает отцу в кузнице. Постоянный контакт с металлом мог усилить предрасположенность. Следующие несколько подростков показали разные результаты. Двое без магического потенциала, одна девочка с легким даром воздуха, мальчик с неопределенной стихийной склонностью. А теперь Матвей. Василиса подтолкнула вперед худощавого подростка с темными волосами и задумчивым взглядом. Полина сказала, что он месяц назад сорвался с крыши, но каким-то чудом почти не пострадал. Матвей неуверенно подошел к кругу и встал в центре. Активировав схему, я с интересом наблюдал за реакцией рун. Эффект превзошел все ожидания. Сегмент, отвечающий за водную стихию, вспыхнул ярко-синим, почти ослепляющим светом. Голубой кристалл в центре словно наполнился жидкостью, пульсируя в такт с биением сердца мальчика. «Невероятно!» — выдохнула Белозерова, подаваясь вперед. «Сильнейший потенциал гидромантии». «Который я когда-либо видел у необученного ребенка», — согласился с ней я. «Падение могло стать катализатором», — предположил Леонид Карпов. «Сильный стресс часто пробуждает скрытый дар. Судя по интенсивности свечения, у него потенциал подмастерья первой ступени, если не выше». Я внимательно изучал яркость свечения сегмента. Карпов был прав, но его формулировка могла ввести в заблуждение несведущего — В этом мире любой маг теоретически мог достичь высоких рангов. Вопрос лишь в количестве поглощенной эссенции и затраченном на это времени. Аристократы доминируют в магии не из-за какой-то особой крови, а потому что благодаря своим деньгам имеют доступ к драгоценным кристаллам эссенции с самого детства. Потенциал — это совсем другое. Это врожденная эффективность использования магической энергии. И у Матвея эта эффективность была поразительной. При равном количестве эссенций его заклинания станут мощнее, чем у обычного мага. Его магические конструкции будут стабильнее, не рассыпаясь в критический момент. Он сможет формировать их быстрее. Бесценное преимущество в бою, где счет часто идет на доли секунды. Еще более важно, что Матвей будет тратить меньше энергии для достижения тех же эффектов, а истощенный резерв восстановится быстрее. По сути, энергия текла сквозь его магическую систему беспрепятственно, словно через идеально подогнанный канал, тогда как большинство магов вынуждены проталкивать ее сквозь узкие, извилистые тропы. Поэтому утверждение Карпова означало, что даже без обучения и поглощения эссенции врожденная сила Матвея уже соответствовала тому, что обычно демонстрируют обученные маги ранга подмастерья первой ступени. То, что сын простого крестьянина обладал таким талантом, было настоящей редкостью. Подобное я видел лишь у детей древних магических династий, где поколениями отбирали сильнейших, прямо как в моей семье. Если бы мальчик родился в аристократической среде, он уже получал бы лучшее образование во Владимирской или Московской академии, а в пограничии такие самородки обычно гибнут, не узнав о своей силе, или в лучшем случае становятся деревенскими знахарями, едва царапая поверхность своих возможностей. Матвей, ты... Я внимательно посмотрел на ошеломленного подростка. «Ты обладаешь исключительным даром. Полина будет лично заниматься с тобой». Проверка остальных учеников заняла еще час. В итоге из 19 старших учеников пять обладали магическим потенциалом. Один сильный гидромант, один средней силы металломант, слабый аэромант, парень со слабым потенциалом сразу в трех стихиях и один с неопределенной предрасположенностью. Когда последний ребенок покинул комнату, мы остались в подводя итоги. 9 из 35, подсчитал я. Почти 26%. Это значительно превышает среднюю статистику. Угрюм действительно особенное место, ⁇ кивнул Леонид. Каков план, воеводы? ⁇ спросила Полина, собирая записи с результатами. Сначала создадим две учебные группы. Я начал рассказывать по комнате, формулируя план. Первое... Основа теории магии для всех одаренных. Вторая — практические занятия по стихиям. Василиса и Вельский возьмут землю, ты, на воду, Тимур может обучать огню. Для воздуха привлечем надежду Кронгельм. «А металл?» — спросила Голицына, выгнув бровь. «Этим займусь я», — твердо ответил я. «Особенно с Егором его потенциал не должен пропасть даром». «А пробуждение дара?» Глаза геомантки загорелись любопытством. «Некоторым детям потребуется помощь чтобы активировать свой потенциал. «Мы создадим контролируемые ситуации стресса», — пояснил я. «Ничего опасного. Легкие испытания, которые заставят их внутреннюю силу проявиться. Это сделать легче всего, если в момент стресса передать им немного энергии. Подобное тянется к подобному, и магическое ядро отзовется». Седобородый маг кивнул, соглашаясь. «Верно. Нам нужно помочь им нащупать свою внутреннюю силу без излишнего риска». Из воспоминаний Платонова я также знал, что в этом мире широко используются специальные зелья на основе реликтов, которые могут закрепить и усилить стихийную предрасположенность. Безопасные, в отличие от экспериментов Фонда. Однако они эффективны только пока организм растет и формируется. После 18 лет магическая система человека становится слишком неподатливой для таких вмешательств. Нужно будет обязательно достать или изготовить их силами Зарецкого и Соболевой. «Подумать только! Девять одаренных!» — покачала головой Полина. «Уже ради этого стоило затеять подобную проверку». «Это еще не все», — возразил я. «Среди взрослых жителей Угрюма наверняка есть те, кто обладает нераскрытым потенциалом. Мы проверим каждого. Начнем с дружинников и постепенно охватим все население. Если процент одаренных так же высок, как среди детей...» мы получим значительное усиление наших сил». «Настоящая народная академия», — восхищенно прошептала Василиса. «Единственное в содружестве, где аристократы и простолюдины учатся вместе, и последним нет нужды искать себе богатого покровителя или залезать в пожизненную кабалу для оплаты обучения». «Академический совет нас за это не похвалит», — с сарказмом хмыкнул я, сворачивая пергамент с руническим кругом. «Но когда это тебя останавливало?» — лукаво улыбнулась геомантка. Я не ответил, но внутренне согласился. Предстоящий путь будет непростым, но результат того стоил. В войне с бездушными нам понадобится каждый маг, независимо от его силы или предрасположенности. Так или иначе, но мы изменим сами основы этого мира, и он больше никогда не будет прежним. После ритуала я отправился на поиски Валентина Вельского. Геомант нашелся на тренировочной площадке, где он отрабатывал возведение каменных заслонов. При моем приближении Вельский выпрямился и вытер пот со лба. «Воевода!» — кивнул он сдержанно. Несмотря на тренировки под солнцем, на его лице оставались глубокие морщины, а глаза смотрели настороженно. «Валентин, нужно поговорить», — сказал я, указывая на прохладную тень возле частокола. «Есть дело, которое может тебя заинтересовать». Кряжестый мужчина выглядел старше своих сорока лет. Его руки, покрытые мозолями, говорили о привычке к тяжелому труду, но мельчайшие золотистые искорки в радужке глаз, характерные для геомантов, выдавали его истинное призвание. «Я слышал, ты раньше работал с Яковлевыми». Начал я прямо, наблюдая за его реакцией. Лицо геоманта мгновенно помрачнело, а пальцы сжались в кулак. «Было дело», — процедил он сквозь зубы. Четыре поколения вельских служили им верой и правдой. Мои предки были знамениты своим умением находить руду и драгоценные камни. На его лице отразилась неприкрытая горечь. Но времена изменились. В наши дни геоманту без покровительства Демидовых или Яковлевых не выжить в содружестве. Что случилось? Я подался вперед действительно заинтересованный его историей. Я нашел богатую жилу, сумеречной стали в северных отрогах. Вельский понизил голос, хотя вокруг никого не было. Но имел неосторожность заявить, что по закону мне полагается доля от добычи. Мартин Потапович, глава рода, просто рассмеялся. А когда я стал настаивать... Он помедлил, машинально потирая запястье. Меня обвинили в воровстве. Избили и выгнали, без рекомендаций. А дальше... Я догадывался, что за этим последовало, но хотел услышать от него самого. С волчьим билетом никто не брал на работу. В его голосе звучала застарелая обида. Я пытался основать собственное дело, искать драгоценные камни в местах не интересующих монополистов. Но в какой-то момент ко мне явились люди с предложением от князя Терехова. Отказаться я не смог. Повисла пауза. Мы оба знали, что скрывалось за этими словами. Тюремная камера, эксперименты, медленная смерть. Передо мной сидел человек с системой, но не потерявший мастерства. Его опыт и навыки будут бесценны для проекта, а затаённая обида на Яковлевых только придаст ему дополнительную мотивацию. «Валентин, я собираюсь предложить тебе работу». Я смотрел прямо в его выцвевшие от времени глаза. «Настоящую работу геоманта». «С уважением и достойной твоего мастерства оплатой». Он усмехнулся, но во взгляде промелькнула искра интереса. «И в чем подвох?» «Мне потребуется от тебя магическая клятва верности». Вельский напрягся, его лицо застыло. «Слышал о подобном, но никогда не сталкивался. При всем уважении это серьезный шаг. Согласен, я кивнул. Но дело того стоит. И я предлагаю честную сделку». «Ты получишь более чем справедливую плату!» Валентин долго молчал, обдумывая мое предложение. Я видел, как в его душе борются старые обиды и давняя мечта снова заниматься настоящим делом. «Вы спасли меня от того ада, который устроил Терехов!» Наконец произнес он. «За одно это я уже ваш должник на вечного «Да и где еще геоманту найти честную работу в этом мире?» Он протянул руку. «Я согласен!» «Когда начнем?» «Прямо сейчас». Я достал из-за пазухи складной нож. «Не зачем откладывать». Вельский без колебаний согласился. Мы смешали кровь, и он четко повторил слова древней клятвы. Голубоватое свечение окутало наши руки, закрепляя магическую связь, которая гарантировала его верность под страхом смерти. Когда последние слова клятвы были произнесены, я, наконец, раскрыл карты. «Мы нашли жилу сумеречной стали». Его глаза расширились от изумления. «Вы нашли место рождения?» Он понизил голос до шепота. «И вы еще не сравняли угрюм с землей?» «Именно поэтому я просил клятву», — ответил я. Чтобы посвятить его в детали проекта, много времени не ушло. И когда все детали были улажены, я увидел в глазах Вельского то, чего не хватало ему раньше — надежду и чувство цели. Освобождение из лаборатории Терехова — дала ему жизнь, но только сейчас он действительно начал жить заново. После разговора с Вельским я отправился в мастерскую. Обшитое пространство пахло металлом, оружейной смазкой и сосновыми досками, из которых были сделаны стеллажи. Закрыв за собой массивную дверь, я подошел к рабочему столу, где лежал разобранный трофейный автомат «Вихрь-5». Последние недели я посвятил изучению этого оружия — Благо, даже в Сергиевом посаде находил время для тренировки своего таланта. Вечерами, запершись в комнате представительства или в номере гостиницы, я разбирал и собирал трофейные образцы, запоминая каждую деталь. Снайперские винтовки «Призрак» уже поддались моим усилиям. Это было сложное, но красивое оружие с оптическим прицелом и безупречной точностью на дальней дистанции. Теперь пришло время для более массового и необходимого оружия — автоматов, которые станут основой огневой мощи дружины. Положив руки на стол, я внимательно осмотрел разложенные в идеальном порядке части разобранного вихря. Длинный ствол с компенсатором отдачи, газоотводный механизм, затворная рама, возвратная пружина, спусковой крючок с предохранителем, магазин на 30 патронов. Вокруг образца покоились материалы для работы. Увесистые слитки высококачественной стали с голубоватым отливом, Брусочки хорошо высушенной древесины для прикладов и цевья, а для снайперских винтовок несколько блоков оптически чистого стекла, купленные мной в Сергиевом посаде у мастера оптика за немалые деньги, а также специальная резина для создания наглазника и антибликовой насадки на объектив прицела. Без этих компонентов создание точных прицелов было бы невозможным. Мне требовались сами ресурсы, чтобы видоизменить их оружейной трансмутацией. Я сделал глубокий вдох и закрыл глаза, сосредотачиваясь на своем таланте. Энергия заструилась по венам, словно жидкий огонь, собираясь в кончиках пальцев. Коснувшись заготовки из стали, я активировал оружейную трансмутацию. Металл под моими руками начал меняться, подчиняясь воле. Он не плавился в привычном понимании, а становился податливым, как глина, сохраняя при этом все свои свойства. Сначала появился ствол. Самая сложная часть с идеальными нарезами внутри для придания пули вращения. Затем постепенно формировался корпус, затворная группа, приклад, цевье. Каждую деталь я создавал с абсолютной точностью, вкладывая в работу все знания и опыт, накопленные за недели тренировок. Самым сложным оказался газоотводный механизм. От его безупречной работы зависела надежность оружия в бою. Малейшая ошибка в геометрии могла привести к постоянным заклиниваниям. В прошлом у меня не раз случались неудачи именно на этом этапе, но сегодня металл слушался как послушный конь опытного всадника. По мере создания оружия стальные слитки постепенно уменьшались, словно невидимые руки отщипывали от них куски. Древесина на глазах теряла форму, превращаясь в идеальные ложи и приклады. Спустя 20 минут интенсивной концентрации я открыл глаза. На столе лежал безупречный вихрь 5. Черный, хищный, смертоносный. Я взял автомат, проверил работу затвора, поставил на предохранитель, примерил приклад к плечу. Вес и баланс оказались идеальными. Установив пустой магазин, я несколько раз передернул затвор. Механизм работал плавно, без малейших заеданий. Это была победа. Полноценное боевое оружие, созданное силой моего таланта. Следующие несколько часов я провел в состоянии полного погружения, создавая одно оружие за другим. Снайперские винтовки «Призрак», были особенно затратны по части ментальных усилий из-за сложности оптики и высокой точности, требуемые для стволов. Автоматы, хоть и проще по конструкции, потребовали не меньше усилий из-за их количества. Я создал 40 вихрей, каждый следующий легче предыдущего по мере того, как руки запоминали движение. К концу работы я почувствовал сильное истощение. Создание постоянного оружия требовало в 5 раз больше энергии, чем временных конструкций. В общей сложности я потратил 250 капель магической энергии, серьезно опустошив свой резерв, но результат стоил того. В конце концов, зачем иметь власть и способности, если не использовать их для защиты тех, кто тебе доверился? Выйдя из мастерской, я обнаружил, что уже стемнело. кликнув первого встречного мальчонку, я послал его за Борисом, и командир дружины не заставил себя ждать. Увидев в моих руках новенький вихрь, он присвистнул от восхищения». «Значит, получилось!» Командир дружины бережно принял автомат из моих рук, профессионально осматривая каждую деталь. Я слегка улыбнулся, наблюдая за его реакцией. «Сорок автоматов, 10 снайперских винтовок. Учитывая прошлые запасы, по моим прикидкам, теперь у нас достаточно оружия для стандартизации экипировки всей дружины. Завтра постараюсь сделать еще про запас». Борис уважительно покачал головой. «С учетом уже созданных штуцеров, пистолетов и холодного оружия, мы теперь лучше вооружены, чем гарнизоны нового княжеского города». Стандартизация вооружения была важным шагом к созданию по-настоящему эффективной боевой силы. Когда придет гон, мы встретим его во всеоружии. Осталось решить вопрос с патронами. Я потер подбородок, а также с баллистическими щитами и бронежилетами. У нас нет собственного производства, а я не могу создать то, чего никогда не видел в деталях. Мы отправились в мой кабинет, где разложили на столе списки имеющегося вооружения. Картина выглядела впечатляюще. Каждый дружинник теперь мог получить стандартный комплект. Автомат-вихрь, пистолет-степной орел, топор для ближнего боя и боевой нож. Для групп, сражающихся с вздыхами, были предусмотрены тяжелые ростовые щиты и штуцеры «Громовержец». Снайперские винтовки предназначались для отборных стрелков с лучшим глазомером. «Это полностью меняет ситуацию», — заметил Борис, крутя в руках чашку с крепким чаем. «С таким оружием можем противостоять и Гону, и любой бандитской шайке. Вот только патронов. Этот вопрос я решу немедленно». Я достал магафон и набрал номер Фадеева, главы торгового дома в составе чьего каравана Тимур когда-то проник в угрюмиху. С Аристарха в тот раз я взял магическую клятву держать язык за зубами относительно всего увиденного в Угрюмихе. После нескольких гудков в трубке послушался спокойный, уверенный голос. «Слушаю!» «Приветствую, Аристарх!» — произнес я, стараясь говорить дружелюбно. «Платонов из Угрюмихи Решил воспользоваться нашей договоренностью о сотрудничестве». На том конце провода возникла короткая пауза, а затем голос купца заметно оживился. «Господин воевода! Рад вас слышать!» В его тоне смешались облегчения и деловой энтузиазм. «Чем могу служить? Торговый дом Фадеева всегда готов выполнить ваш заказ с максимальной скоростью и конфиденциальностью!» Я отметил про себя последнее слово. Магическая клятва явно оставила у торговца неизгладимое впечатление. «У меня к тебе крупный заказ. Сразу перешел я к делу. Строго между нами, разумеется». «Разумеется! Господин воевода!» В его голосе проступили серьезные нотки. «После нашего... прошлого разговора я прекрасно понимаю, что некоторые вещи должны оставаться исключительно между нами». «Прекрасно!» Я прошелся по кабинету, перечитывая списки, составленные ранее. «Мне требуются боеприпасы, бронежилеты и баллистические щиты. Десять тысяч автоматных патронов для Вихри 5 пять тысяч патронов для штуцеров-громовержец, «Три тысячи патронов для снайперских винтовок «Призрак» и столько же для пистолетов «Степной Орел». Сотни бронежилетов, пять десятков баллистических щитов со смотровым окном. В трубке возникла продолжительная пауза, и я практически видел, как Фадеев лихорадочно подсчитывает сумму заказа и возможные источники поставки». «Это... весьма существенный объем, господин воевода», — осторожно проговорил торговец. «Особенно бронежилеты и щиты». Именно поэтому я рассчитываю на крупную скидку за оптовый заказ. Собеседник нервно закашлялся. Никакой торговец не желает расставаться с потенциальной прибылью. «Как вы понимаете, такие товары не лежат открыто на прилавках. Их приобретение привлечет внимание в определенных кругах», — попытался набить себе цену собеседник. «Я доверяю твоей способности организовать все без лишнего шума», — спокойно, но твердо заметил я. «Ведь в твоих интересах, чтобы никто не знал о наших делах». «Не так ли?» В его коротком вздохе я уловил смесь страха и покорности. «Безусловно, господин Платонов. Могу я узнать причину такого масштабного заказа? Это поможет мне организовать поставки наиболее эффективно?» «Приближается гон», — ответил я просто. «Все признаки указывают на это. Мы должны быть готовы защитить наш дом». «Понимаю». Голос Фадеева стал серьезнее. Это действительно уважительная причина. Что ж, я могу найти все необходимое, но цена... Назови свою цену, перебил я его, и мы обсудим условия поставки. Предварительная оценка... Он сделал паузу, и я услышал шелест бумаги. Учитывая оптовый характер заказа, я могу предложить цену около 12 тысяч рублей. Это с учетом существенной скидки на объем доставки особых обстоятельств нашего сотрудничества. Точнее, сообщу завтра, после того, как все уточню. Сумма была внушительной, но справедливой и вполне посильной с учетом средств, изъятых у Кабана и его банды в размере почти 11 тысяч рублей. Пусть мне и придется отдать 90% имеющихся денежных средств. Увы, боеприпасы в Содружестве ценились весьма высоко». Вероятно, магическая клятва и перспективы долговременного сотрудничества сделали торговца более сговорчивым. В розницу такой заказ обошелся бы не менее чем в 16 тысяч. «Первую партию доставим через неделю», — заключил торговец после обсуждения деталей. «Автоматные пистолетные патроны, часть винтовочных...» «Все будет упаковано как сельскохозяйственный инвентарь». «Отлично, Аристарх!» Я улыбнулся, хотя собеседник не мог этого видеть. «Я ценю твою осмотрительность. Как говорится, однажды обжегшись...» «Можете не сомневаться, боярин!» — голос купца стал почти подобострастным. «Я ценю ваше доверие и лично проверю каждого человека, причастного к заказу». «Вот и словно кивнул я. «Задаток переведу на твой счет сегодня же». Когда разговор закончился, я ощутил удовлетворение. Магическая клятва, взятая с торговца, оказалась не просто гарантией его молчания но я открыла двери к ценному деловому сотрудничеству. В мире, разделенном на обособленные анклавы, такой человек, способный доставать практически любые товары и свободно перемещаться между княжествами, был бесценным приобретением. Я уже собирался покинуть кабинет, когда в дверь постучали. На пороге стоял Захар с обычным для него слегка виноватым выражением лица. «Барин!» — пробормотал слуга, переминаясь с ноги на ногу. «Там этот новенький, Грановский». «Уже третий раз приходит. Говорит, важное дело...»